Глава 7. Системный сбой. Юнит спал почти двое суток. Именно спал. Дышал ровно, на могучей шее медленно, но чётко пульсировала жилка. Иногда он вздрагивал во сне, чуть слышно стонал и редко ворочился, но больше лежал пластом, как бревно. Пропотел 727-й так, что Рите пришлось выковырнуть из-под него мокрую насквозь простыню, сменить одеяло и сунуть под темноволосую голову новую подушку. Пашкину одежду она тоже с него стянула, оставив только белье. Надо же чем-то причиндалы прикрывать. Пока киборг пребывал в царстве Морфея, Маргарита проанализировала добытые о сумме сведения. Никаких особых жалоб. Так, по мелочи. Временный сбой речевых навыков, замедление скорости регенерации в режиме энергосбережения, дезориентация после программных обновлений, ерунда полная. К тому же, на киборгах действует трёхлетняя гарантия. Так что, если бы кто-то из юнитов пытался сбежать, терял сознание или перегревался, им бы давным-давно сообщили. Эрите пришло в голову, что будет не лишним наведаться в гарантийный отдел. Из-за чашечки горячего какао обсудить с его начальницей все жалобы, когда-либо к ним поступавшие. Ну, а пока его сильные руки ласкали грудь и захватывали соски, от чего по спине бежали табуны мурашек. Рита нахмурилась. Вроде бы она уже читала про табуны, или нет? Маргарита принялась листать вперёд, чтобы отыскать нужную главу. Странно как? Обычно программы открывают книгу на той странице, где читатель остановился. Неужели даже тут сбой системы? Вот же чёрт его в остане машин. Наконец она нашла место, где героиня понимает, что беременна, и уютнее устроилась в кресле. М-м, раздалось со стороны кровати едва напрочьла порог Зацев. М-м. Со вздохом сожаления Маргарита схлопнула книгу и поднялась. Вот тебе и отдохнуло за время шефской командировки. Ничего не скажешь. Какой-то один сплошной геморрой без начала и конца. «Очухался?» — спросила она. Семь-два-семь, сел на постели, глянул на девушку и отвел глаза. Выглядел киборг в крайней степени потерянным. «Держи, одевайся!» Беликова положила на край кровати стопку свежей одежды. Она оформила заказ вчера на орбитальном складе и подобрала всё по размеру. Благо все параметры юнита имелись в его досье. Оставив подопечного наедине с обновками, Рита вызвала Павла. Лихой казак примчался через 3 минуты из порога, попросил ударить его по руке. Это ещё зачем? вскинула бровь Маргарита. Ну да так, пустяки, споткнулся на правую ногу. Объяснил он. Ударь, с тебя не убудет, а ко мне удача вернётся. Рита вздохнула и шлёпнула его по открытой ладони. «Ну вот», — улыбнулся Павличенко, — «другое дело. Как там наш больной?» Беликова посторонилась, пропуская товарища в спальный отсек. «Уго!» — изумился Паша. «Ему идёт!» Рита вошла следом и застыла, узрев результат своих работ. 727-й вернулся в свой угол и встал там, понурив голову. Но выглядел значительно лучше. Белая футболка пришлась ему в пору, да и тёмные форменные штаны сидели отлично. Правда, со шнурками на кедах киборг не до конца сладил. Прежде чем Паша успел её остановить, Маргарита подошла к юниту, опустилась на корточки и завязала шнурки как положено. Рисковый манёвр. С укором заметил Павличенко, когда она закончила. «Мы до конца не знаем, что именно с ним не так. Так что...» У меня есть основания предполагать, что 727 всё ещё подчиняется моим приказам, сказала Рита. Я велела ему одеться. Он оделся. Возможно, это не подчинение вовсе, а здравый смысл, предположил Паша, выгнув мохнатые брови. А тебе требуется что-то лишённое здравого смысла, нахмурилась Рита. Ну что ж, пожалуйста. Она повернулась к юниту и выпалила: "Стань на одну ногу и стой минуту". Маргарита с детства любила эту бессмертную голливудскую классику, именуемую «Терминатор-2. Судный день». 727-й выполнил идиотское распоряжение, а Павличенко неодобрительно покачал головой. «Допустим, ты меня убедила», — сказал он. «А теперь прекращай издеваться над парнем и начнем работу». Температура юнита соответствовала норме, потоотделение нормализовалось. Давление оставалось пониженным, что вызывало у Павла некоторые опасения. Козак напомнил Рите про мочу, и она всучила 727-му пластиковую баночку. Вступай в уборную и наполни это. Киборг отправился в указанном направлении, а Беликова активировала окно с сохранёнными накануне данными. Смотри, она выделила мыслью приказом нужные графы. Видишь, идёт блокировка в левых центрах. Возможно, это из-за смещения первичных алгоритмов здесь, здесь и здесь. И из-за чего они сместились, понятия не имею, пожала плечами Маргарита. Но если моя гипотеза верна, наш парень сумеет с закрытыми глазами собрать автомат, зато не справится с задачей элементарного уровня. Ну, допустим, шнурки завязать не сможет. Ой, Беликова осеклась. Похоже, ты близка к истине, хмыкнул Павел. как разблокировать волевые центры. Беликова втянула в себя воздух и шумно выдохнула. Эта задачка не из лёгких. Не исключено, что придётся форматировать всю кривую физиологических потребностей, и 727 начнут их испытывать в самой что ни на есть острой форме. А это черевата опасаешься, что наш мальчик начнёт жрать, как проглотит. Спать сутки напролёт и трахать всё, что движется. Опасаюсь, Вздохнула Маргарита. И не только этого. Павлеченко перехватил её взгляд и понимающе кивнул. Беликова не сомневалась, что они подумали об одном и том же. В попытке удовлетворить свои нужды юнит мог в любой момент выйти из-под контроля и натворить неисписуемых бед. Так что, расклада всего два, подытожила она. Мы можем рискнуть. Теперь форматировать кривую потребности и восстановить оливные центры. что вернет юниту полную работоспособность и нивелирует все отклонения. Или... Беликова передернула плечами. Или те же самые действия приведут к катастрофе. Или Вандовский поставит жирный крест на нашей с тобой карьере, Белочка. Сказал Паша и нахмурился. Он там что, утонул в унитазе? Вот же черт, шнурки! Воскликнула Рита и рванулась в сторону уборной. Причем тут шнурки? Бросил ей в спину потомок данских казаков. Рита не ошиблась. Требование пописать в баночку как раз оказалось задачей уровня шнурков. 727-й тупо стоял в уборной и держал тару в руке, задумчиво глядя на унитаз. Взгляд у него был такой несчастный, что Беликова не смогла сдержать улыбки. "Ну, просто фантастика", сказала она и моляще воззрилась на Павла. "Паш, объясни ему, что к чему, а?"